Глава пятая. Путник. «Наставник!» — бешеный орычарев заставил леков скинуться. Юноша мгновенно оказался на ногах, выхватил картаги из ножен и тенью метнулся на поляну, где оставил учеников, решив немного помедитировать перед ужином. Да и обдумать кое-что не мешало. Но что могло случиться? Через пару мгновений горец оказался на поляне и замер в недоумении. Все было в порядке. Только перед орущим, визжащим и машущим кулаками хратом неловко топтался на месте смущенный эльф с растопыренными покрасневшими ушами. «Молчать!» Леку давно надоели постоянные пикировки этих двоих. Хватит вам уже. Наставник! Снова взревел орк. Ты глянь, что эта зараза ушастая с нашим ужином сделала. Посмотреть было на что. Туша убитого недавно оленя выглядела угольно-черной и отвратительно воняла горелым. Возможно... Внутри нее и сохранилось что-нибудь съедобное, но как-то не тянуло проверять. Все ясно. Эльф, оставленный следить за жарящимся оленем, не уследил. Почему, интересно? Лек вопросительно взглянул на Тинувиэля. Я замечтался, растерянно пробормотал тот, опустив уши. Замечтался? Переспросил ничего не понимающий горец. — Это как? — Ну, я... Эльф стал совсем пунцовым. Я представлял, что вернулся домой со шнурком. Едва слышно прошептал Тину Потом песню сочинял. Ну и... «Ясно — Ясно. лег озадачно потер лоб. Великий Барт создал нетленное творение, зато мы остались без ужина. Меня, между прочим, называли серебряным голосом Эльварана. Обиделся Тинувиэль. Так спой, коли такой голосистый, скептически скривился орк. «У, У, врезать быть по шее, чтоб скопыт навернулся. Барт, туды тебя в ломбард. «А вот и спою!» — вскинулся эльф. Он схватил свою зеленую сумку и принялся лихорадочно в ней копаться. На землю полетело множество каких-то непонятных вещей. Вскоре куча стала огромной, едва ли не в половину человеческого роста. Лека растерянно смотрел на нее, пытаясь понять, Как столько всякой всячины влезло не такую уж и большую сумку. Потом вспомнил сказки о безразмерных эльфийских мешках, в которых ничего и никогда не портилось, и которые оставалось легкими, сколько в них не положи. Не сказки, значит. Хорошая вещь. Крайне полезная. Теперь ясно. Как кинувель сумел выжить в море три месяца. В сумке был, наверное, полугодовой запас продуктов. Наконец, в руках эльфа оказалась небольшая лютня в футляре из черного дерева, ценимого в империи на вес золота. Ладно, послушаем, кивнул Лег, усаживаясь на траву. Спать ложиться все равно придется голодными. Как хоть развлечемся!» В легендах эльфийским бардам пели такие дифирамбы, что ни один нормальный человек им не верил. Ученики тоже расселись и приготовились слушать, только оттащили подальше к сгоревшую тушу, чтобы не смердело перед носом. «Раз наставник сказал, то пусть себе этот остроухий поет!» Хотя за порчу ужина стоило бы отвесить, растяпе пару затрещин, не повредило бы. Может, думать начнет, а не только мечтать. Даже орк ничего не сказал, только недовольно ворчал себе под нос и одаривал барда многообещающими взглядами, от которых тот нервно ежился. Решившись, Тинувель зажмурился. Коснулся пальцами из струн и запел. Лег сначала не особо вслушивался, А затем и сам открыл рот, только от изумления. Легенды не лгали, даже в самой малости не лгали. Музыка завораживала, лютня плакала, кричала, звала куда-то. «Да разве можно так играть?» А ведь кроме мелодии, заставляющей душу взлетать в небеса, был еще и голос. Невероятный, потрясающий воображение. Да, безответственного мальчишку не зря называли серебряным голосом Эльварана. Лучше не скажешь. Эльф пел какую-то древнюю балладу, на ходу переводя слова на лаарский. Порой выходило не слишком ровно, но слушатели не обращали внимания. Слишком потрясло их пение. Даже орк завороженно слушал, застыв на месте. Он с немым изумлением смотрел на Тинувиэля, которого искренне считал бездельником и фантазером. Лек не понимал, для чего барду такого уровня. Понадобилось идти в воины. Идиотизм ведь полный. Единый дал эльфийскому принцу редкостный дар. Тинувель способен заставить плакать самые грубые и очерствевшие сердца. Горец краем глаза видел, что храт незаметно утирает слезы. Об остальных даже говорить не стоило. Они замерли пребывая в каком-то ином мире. Да и сам Лек с трудом сдерживал себя. Казалось, душу омыли чистой водой, унесшей всю грязь и накипь. Мне пригрезилось, что над горой возвышается замок закона. С круглых башен вечерней порой золотые взлетают драконы, выступают из красных ворот, Рыцарь смерти и дева печали, А над ними ведет хоровод Ветер горечи в черной вуале. В замке тянутся странные дни И бессонные белые ночи. Поутру задувают огни Сын надежды и ужаса дочерь. Полдень в залах царит пустота, А под вечер пируют драконы и царят за столом красота, рыцарь боли и дева закона. Они снова готовы свершать подвиг радости, веры и страха, но не знают, что будут их ждать боль, отчаяние, горе и плаха. Кто мне скажет, где замок судьбы, где он в дымке бесчисленных жизней? Рыцарь поиска, воин пути, помоги, не гляди в укоризни. Все ушло, замок канул во тьму, ничего от него не осталось. Я никак не пойму, почему. Сон принес мне тоску и усталость. Ну, ушастый, растерянно развел руками орк, когда Кинувель замолчал. Ну. За это я тебе даже оленя простить готов. Что ж ты, зараза, раньше молчал, что так поешь? Да как-то не до того было, смутился эльф. Однако глаза его довольно поблескивали. Тенувель еще немного порылся в своей сумке, добавив к горе вещей еще горочку. Потом обрадованно вскрикнул, и достал какой-то сверток. «У меня еще летен остался», — сообщил он. «А я думал, уже нет». «Что это такое?» — стрял несколько пришедший в себя Санти. «Походный хлеб. Он вкусный и сытный. Одной лепешки на целый день хватает». «Да?» — обрадовался голодный орк. «Давай!» Смущенный эльф раздал остальным золотистые лепешки, оказавшиеся совсем свежими. Казалось, их испекли не несколько месяцев назад, а вчера. В который раз, подивившись возможностям эльфийской сумки, лек осторожно откусил. Легкий фруктовый привкус, почти неуловимый запах летнего луга. Доев не такую уж и большую лепешку, юноша с удивлением понял, что сыт. Да, древний народ знал много. Жаль, что эльфы не пожелали делиться знаниями с людьми. Судя по легендам, перворожденные отличались невероятной спесью, считали остальные народы захватчиками своих исконных земель, и изо всех сил старались изгнать пришельцев. По крайней мере, Сурукхай они ввели в войну на уничтожение и побеждали. Тем более, что существовавшие на Аладанском материке до возникновения единой империи десятки мелких человеческих королевств, ханств и княжеств постепенно стали союзниками Эльварана, не желая оказаться раздавленными. Даже Великая Степь в те времена выступала на стороне эльфов, чего не случалось ни до, ни после. Совместными усилиями орков оттеснили с плодородных земель Шарандарской долины на северный материк. Картиад – малопригодные для жизни холодные Валдарские горы. Но дальше объединенные силы продвинуться не смогли. Краснолицы закрепились на Орванском перешейке, перегородив перевалы стенами. Благо, этих перевалов было всего три. И несколько тысяч опытных воинов могли без особых усилий годами сдерживать перед ними огромную армию союзников. А о горных мастерах способных взобраться на любые стены и втихую перерезать защитников, в те времена никто и слыхом не слыхивал. После десяти лет безуспешной осады коалиция распалась, несмотря на все усилия перворожденных. Кочевники накинулись на вчерашних союзников, жаждая добычи, и пришлось бить уже их. Перебили. Но Великая Степь этого не простила. С тех пор прохода через нее не стало никому. А еще через двести лет в одном из нищих южных княжеств появился бродяга по имени Элеан. Лек оборвал воспоминания. Надо бы в ближайшее время побеседовать с учениками об истории возникновения империи. Прав был Мэттер Менхем. Нельзя забывать уроков прошлого. И повторять ошибки тоже нельзя. Юноша начал перебирать в памяти события последних семи дней. Тренировки шли неплохо, результаты радовали. Хотя ученики доставляли ему немало проблем. У каждого было что-то. Мешающая понимать слова наставника правильно. Например, кинувель оказался на редкость бестолков, все интерпретировал по-своему, порой приводя лека в недоумение. Физическая подготовка эльфа была хороша, координация не хуже. Великолепный лучник способный за две сотни шагов попасть в глаз небольшой птички. Ко всему этому бы немного практической сметки. Да куда там? кинувель постоянно пребывал в фантазиях, напрочь не желая видеть реальный мир. Он мог замечтаться в самый неподходящий момент и свалиться с дерева. Сегодняшний пример со сгоревшим ужином был очень показателен. Надо что-то делать с этим мечтателем. Но что? Лек не знал. Тем более теперь, когда понял, что его ученик Бард. И не простой Бард, а гениальный. Как теперь из него воина делать? Да и надо ли? Крату трудно давались растяжка и сверхскорость. Орк старался изо всех сил, но его народ обычно брал массивностью и грубой силой. Гибкостью у рук хай никогда не отличались. Даже до людей им было далеко в этом плане, не говоря уже об эльфах. Очень жаль, что ученики попали к леку взрослыми. Из-за этого им пришлось идти путем боли. А это ой как непросто. Если бы не древние методики обучения боевого братства, ничего сделать было бы нельзя. Скоро придет время наркотиков, обучения и медитации и контролю внутреннего состояния тела. Юноша тяжело вздохнул. Похоже, Взвалил на себя непосильную ношу. Четырех учеников имел далеко не каждый старший мастер. И каких учеников? А опыта кот наплакал. Взглянув на Энета, Лек задумчиво прикусил губу. Тоже проблема ходячая. Как он жив до сих пор? Все время сидя проводил, что ли? Однако юный граф работал на износ, плакал от боли, но не сдавался, продолжал тренировки через не могу, загоняя себя до полусмерти. И теперь, похоже, на грани истощения придется немного уменьшить нагрузки, поискав взглядом Санти, но не найдя, горец скривился. Рыжий идет пока быстрее остальных. Но он акробат. Растяжка великолепна, выносливость тоже. Если бы не неизбывная страсть к глупым шуткам, то лучше ученика не придумать. Но, увы. «Паскуда рыжая!» Раздался с другой стороны поляны, возмущенный вопль храта. «Поймаю! Убью!» — А ты поймай сперва! — весело ответил откуда-то сверху Санти. — Ну вот, опять чего-то натворил. И что ты с ним делать будешь? Казалось бы, понял кое-что после того, как получил результаты своих выходок на собственную голову. Задумался. К сожалению, надолго неунывающего скомороха не хватило. Всего на несколько дней. А затем все началось по новой. Правда, теперь его шутки стали много безобиднее. Но все равно. Особенно рыжий донимал орка. Наверное, нравилась реакция Храта. Тот орал, ярился, гонялся за шутником. Однако даже если ловил, то давал пару затрещин и отпускал. На затрещины Санти не обижался. Привык, наверное. Эльф тоже часто становился жертвой розыгрышей, но только недоуменно растопыривал уши в стороны и растерянно смотрел своими красивыми глазищами на Санти, едва не плача от обиды. Вскоре скомороху это надоело, И он оставил Тинувеля в покое. Энет после первой же попытки посмотрел на Рыжего так, что тому сразу расхотелось шутить. Вот уж истинный аристократ в сотом поколении. Хотелось бы легко уметь так. Под взглядом юного графа хотелось вытянуться и отдать честь. Даже его внешность перестала казаться непривлекательной. После исчезновения хромоты нет уже не выглядел похожим на искалеченного паука, как раньше. Обычный, не слишком красивый молодой человек, но некрасивость скрашивалась благородством манер. "Хватит вам", рявкнул Лек, вставая. По тренировкам соскучились. "Так я вам сейчас устрою ночную пробежку вверх на 40. Поглядим, как вы после этого запоете. Садитесь лучше к костру. Давно хотел кое-что рассказать. Ученики охотно оставили забавы и расселись вокруг костра, с любопытством глядя на наставника. Им страшно нравились вечерние посиделки и рассказы об обычаях боевого братства. Да и легенд о великих мастерах Лек знал множество. Энет, конечно, знал не меньше, но предпочитал не распространяться об этом. Тем более, что Горец рассказывал живо, интересно. В его интерпретации даже хорошо знакомые легенды приобретали новое, порой неожиданное звучание. «Сегодня я хочу поговорить об императоре», — негромко сказал юноша оглядывая по очереди учеников. Откровенно говоря, есть многое, во что я никак не могу поверить. например, в то, что никто не знает его величество в лицо. Наставник не выдержал и э нет ты ошибаешься эльдары знают, но больше никто разве так бывает изумился Храт. «Разве вождь или старейшина станут скрывать лицо?» «Не знаю», — развел руками Лек. «Может, ты расскажешь? Ты ведь у нас книжник». Он вопросительно посмотрел на юного графа. Тот смущенно зарделся. «Хорошо. Я много читал по истории Империи». «Об истории потом», — отмахнулся Лек. «Я хочу понять». Почему император прячется? Он не прячется, возмущенно вскинулся Энет. Это закон, установленный Элианом Завоевателем, создавшим империю. Согласно этому закону, император не имеет права открывать своего лица никому, кроме Эльдаров. Не имеет права жить во дворце в праздности не имеет права долго оставаться на одном месте и из-за этого постоянно перемещается по стране. Любой встречный может оказаться им, и только после его смерти родные императора узнают, кто жил рядом с ними. У императора есть только долг, ничего больше. «Единый», – прошептал Лек, вздрагивая. Значит, это правда. Никогда не верил. Жить только во имя долга, не имея ничего для себя это же адски трудно. Поэтому в нашей стране и нет наследственной власти, согласился граф. Принц становится императором только если достоин этого. За всю историю Элиана Такое случалось всего два раза. Обычно его величество избирает себе преемника, исходя из личных качеств человека. Им может оказаться кто угодно, хоть последний простолюдин. Главное, чтобы обладал нужными качествами. Например, после смерти второго или третьего, не помню точно, императора, Выяснилось, что он был нищим, профессиональным нищим. После него в империи не осталось нищеты и голода. Решил он эту проблему. В другой раз его величество оказался старьевщиком. В третий – вышибалой в кабаке. Император каким-то образом совмещает обычную жизнь с обязанностями повелителя, И предводителя боевого братства. Как? Не знаю, ничего не знаю. Слухав море, да только, но зачем? Удивленно растопырил уши эльф. Наверное, чтобы император не загордился, чтобы власть не попала в руки изнеженных и ни к чему не пригодных людей. Как часто случается, Если это власть наследственная, — ответил Лег, сам напряженно размышляя. — Оно бывает, — хмуро согласился Орк. — Дядьку вон моего, двоюродного, взять. Редкая ж паскуда. Никто б его до власти в жизни не допустил. Но старший сын старейшины, и все. Теперь он никому в клановом Кагале жизни не дает. Половина мрока от него стонет, все на себя тянет. «Да, это, наверное, основная причина», — кивнул Энет. «Но есть еще немало других. Однако схема не работала бы, если бы император не являлся магом. Наверное, самым сильным в мире» если бы не имел возможности мгновенно оказаться в любой точке империи. Как он это делает, никто не знает. Ученые Академии давно головы себе сломали, пытаясь понять принципы заклятий Его Величества и Эльдаров. Не работают эти заклятия ни у кого иного, даже у самого сильного мага. «Но ты говорил, что императором может стать каждый», – удивленно сказал Санти. «Разве тот нищий был магом?» «Изначально не был», – развел руками Энет. «В этом и заключается тайна Элианского престола. Становясь императором или Эльдаром, человек одновременно становится магом огромной силы» и приобретает знания, недоступные даже самому выдающемуся ученому. Как? Почему? А единый знает. Да еще его величество с эльдарами. Но они пока никому этого не открыли. В академии с самого ее основания пытаются хоть что-нибудь понять. Не может человек, не обладающий даром, Выучиться на мага бесполезно учиться, если доступа к силе нет. Испокон веков было так. Только императору законы не писаны, он их сам пишет. А, открыл был рот храт. Отставить разговоры. Резко приказал Лег, поднимая руку. У нас гости.